Я примерно объяснил, что требуется для подготовки рождественского мероприятия. И какова текущая ситуация. И мы направились в спортивно-развлекательный центр. Что в клубе, что по дороге, разговаривали мы только о делах. Что же касается интенсивности разговоров, сдается мне, что мы общались гораздо больше, когда притворялись. Я катил велосипед руками, девушки шли следом. У входа в центр мы заметили Исики. Похоже, сегодня она терпеливо меня ждала. И, наконец, дождавшись, теперь удивленно на нас смотрела. Пристегнув велосипед на обычном месте, я направился прямо к ней. Юи и Юкиносита? А что случилось? Да я просто попросил их помочь. Коротко сообщил я и вошел в дверь. Исики вошла за мной. Юкиносита с Юи следом за ней. А, понятно. Ну, это очень кстати. Исики весело улыбнулась Юкиносити с Юи Юйгахама ответила своим «приветики» и тоже улыбнулась. «Ироха, буду рада работать вместе», – добавила она. Икиносита просто кивнула. «Похоже, ситуация не слишком радостная». «Это точно». С этими словами Исики сунула мне мешки из магазина. Я послушно их взял, подумав, что быстро она к этому привыкла. Юйгахама с Юйгахамой застыли, услышав, что шаги затихли и обернулся. И увидел уставившихся на пакеты девушек. Юэгахама смотрела ошеломлённо, а Юкиносита холодно. «Что такое?» «Нет ничего». «А, ого, да-да, ничего такого». Юкиносита резко отвернулась, а Юега хама слегка помахала руками перед собой и засмеялась. Мы двинулись по лестнице, ощущая какой-то дискомфорт. Юега хама все время беспокойно оглядывалась, словно попав в музей. Юкиноситу уже окружающая совсем не интересовало. В комнату, где проходили совещания, Эсики зашла первой. «Спасибо за работу!» Весело поздоровалась она. Мы зашли следом. Все тут же уставились на Юкиноситу с Юигахамой. Эсики сразу сунулась к Таманаве. Рассказывала, наверное, что разжилась с новыми помощниками. Таманава усердно хивал. Я плюхнул мешки из магазина на стол и быстро выложил из них все. Юкиносита с ее равно как и члены нашего школьного совета, мне помогали. Изучающая напитки Юигахама вдруг тихо Охнула, я посмотрел за ее взглядом и понял, что она смотрит на Ремота, та прищурившись рассматривала нас. Блин, совершенно забыл, что тут еще и Ремота. Я с некоторым беспокойством ожидал ее реакцию. Но Ремота подходить к нам не стало, лишь кивнула в знак приветствия. Игахама нервно кивнула в ответ. Юкиносито ограничилась взглядом. Да уж, надо полагать, впечатление друг о друге сложилось у них не слишком положительное. Впрочем, мы между собой это отношение еще не наладили, чего что-то об оремоте говорить. По правде мы балансируем на лезвие ножа. Ладно, давайте рассаживаться! сказал я Юкиносити с Юйгахамой. А, хорошо, пожалуй. Они кивнули. Я сел на свое обычное место. Яйгахама рядом, а Юкиносита туда, где всегда сидела. Исики совершенно спокойно села во главе. Юкиносита есть юкиносита. Вернувшаяся Исики пришла в замешательство. А, мое место! промормотала она, крутясь около юкиноситы, та, заметила и начала вставать. А, прошу прощения, я не учла, что места должны быть уже распределены. О, нет-нет, все нормально. Там не будет даже спокойнее. Остановила ее Исики и пристроилась рядом с вице-президентом. Когда все наконец расселись, Таманава занял свое место во главе стола, будто он тут самый важный человек. Раскрыв свой MacBook Air. Он окинул всех взглядом мы уже в полном составе. Давайте начнем! Все дружно закивали и совещание началось. Сегодня мы наконец решим, что будем делать на рождественском мероприятии. Или не решим. Я говорил об этом с Таманавой, но вчера совещания не было. «Если и сегодня мы не решим, все станет совсем плохо». Совещание открыл, конечно же, сидящего во главе Томанава. Он дал команду школьному совету Кайхин Сога, и те начали раздавать распечатки. «После нашего последнего мозгового штурма, я попытался все обдумать и сделал резюме. Так что прочтите его, пожалуйста». Вот значит, почему вчера не было совещания. Резюме было заглавлено рождественский концерт. А ниже излагался план. По сути, это не резюме, а проект. Но обращать внимание на такие мелочи и не стал. Концерт объединял различные жанры музыки с общим концептом. Музыка объединяет. Концерт включал в себя классику, рок, джаз, гимны, песнопения. А в перерыве спектакль на тему Рождества и соответствующий мюзикл. Получалось всежанровое рождественское мероприятие с максимальной синергией. Я помотал головой и пересчитал еще раз, на сей раз медленно и очень внимательно, но содержание все равно не изменилось. Блин, это даже не компромисс, это утопия какая-то. Но он и вправду впихнул сюда все предложенное. В протоколах был оркестр, а он написал классику. Оркестр классической музыки большой, куда его пристраивать? В чем разница между гимнами и песнопениями? Понятия не имею. Но раз он вписал и то, и другое, наверное, они чем-то отличаются. Все остальное оставалось как есть. И с первого взгляда видно, что ничего не было выкинуто. Но в итоге, размах мероприятия ужасающе вырос. Сделать такое не просто сложно, а вообще нереально. «Ну как?» – спросил Таманава, никому персонально не обращаясь. Все начали отвечать мм может, получится неплохо». «Весело будет». «Впечатляет?» Вроде как бы поддержали, но общего одобрения не чувствовалось. Причина такой вялой поддержки проста. Мозговой штурм запрещает отвергать чужие мнения. Или никто просто не задумывался над предложенным всерьёз. Таким макаром мы вообще ничего не решим. Нам надо понять те факторы, которые делают предложенное нереальным. И двигаться в сторону урезания мероприятия. Масштаб великоват. И как у нас с музыкантами? Да. Вот потому-то мы должны рассмотреть аутсорсинг для всего этого.